кто-то. — Ёжик! Медвежонок! Вы меня слышите? Заяц стоял на холме, глядел на реку, на веселый весенний лес, и нежный ветерок трепал ему уши. — Молчат! — сказал сам себе заяц и закричал еще громче. — Ёжик! Медвежонок! — Ну чего кричишь? — спросил кто-то. Заяц оглянулся, никого не было. — Нечего кричать. — сказал кто-то, — все равно не услышит. — А ты кто? — спросил заяц. — И где ты есть, если тебя не видно? Кто-то прошелся туда-сюда. Заяц слышал, как шелестит трава, и остановился перед з а й ц е м Вот что? — сказал кто-то и уставился на з а й ц а невидимыми глазами. Медвежонок теперь спит, поел и отдыхает, а ежик идет к нему с песней. — Что поет? — спросил заяц. — Без слов. — А ты откуда знаешь? Я все знаю. — А зачем я их звал? — От радости. Солнцу обрадовался и кричишь. — Верно, — сказал Заяц. — Уж больно хорошо. А что я им хотел сказать? — Весна. — Точно! А еще? — Давайте попрыгаем. — А еще? — А больше все. Что ты еще можешь сказать, если ветер в башке? — Опять верно, — подумал Заяц. — Больше я ничего и не хотел. Но Зайцу захотелось поговорить с кем-то, кого не видно, как-то по-другому, чтобы кто-то как-нибудь сказал, кто он. — А давай побегаем, — сказал з а я ц Со мной неинтересно. — Почему? — Я везде. Куда не прибежишь, а я тут. — Не верю, — сказал з а я ц Беги. И з а я ц помчался с холма, прижав уши и, долетев до реки, так прыгнул в сторону, что любой, будь то сама лиса или даже волк, Не удержался бы и бухнулся в воду. А заяц залетел в ельничек, скатился во в р а х и, спрятавшись под вывороченную сосну, прошептал. — Где ты? — Ты здесь, я. Не дрожи, — нехотя сказал кто-то, и заяц о с т о л б е н и л Кто ты? — тоненько заплакал заяц. Его бил озноб. — Покажись. — Не могу, — сказал кто-то. — Не умею. — Тебя заколдовали. Зайцу сделалось так страшно, что он перестал дрожать. заколдовывают в сказках. — А мы где? Кто-то немного помолчал, потом заиграл на балалайке. — Это что? — спросил заяц. — Балалайка. Балалайка тихонько тренькала, на лес надвинулись сумерки, а заяц сидел под вывороченной сосной, обхватив голову лапами и раскачиваясь из стороны в сторону, мычал, будто у него болел зуб. — Ничего! — успокаивал его кто-то. Это п р о й д ё т Ты только пойми, что есть к т о т а кого никогда не видно.